Он слышал, что Сэнди скатывается все ниже и ниже. На Билли это тоже отражалось. У него уже несколько месяцев к ряду был несчастный вид, хотя он ни с кем не делился своей бедой, тем более со своим агентом. — Нет, знаешь, собаку надо оперировать. Деньги могут потребоваться. — Окей, конечно. Нет вопросов. Заходи завтра в офис. «А сегодня вечером к тебе нельзя забежать?» По тону Билла Гарри понял, что речь идет о Сэнди, но не имело смысла его расспрашивать и вести дискуссию. Эти разговоры уже бывали прежде, и Билл высказывал свои глупые рыцарские идеи насчет своих обязанностей, как ее мужа. Кроме того, Билл все еще отчасти любил ее, то есть... Вообще-то он любил ту девушку периода их знакомства. Девушку, которая больше не существовала. Однако Гарри давно усвоил, что не следует спорить с клиентами из-за их избранниц. — Ну, ладно, старина, у меня есть дома несколько. Заходи, когда хочешь. Билл издал вздох облегчения и, погасив сигарету, взглянул на часы. Я буду у тебя через час. Когда рассчитываешь только на общественный транспорт, сложно быть пунктуальным где бы то ни было, а уж тем более в Лос-Анджелесе. Однако Билл немедленно выбежал из дома, направился к подножию холма на автобусную остановку и менее чем за час добрался до Гарри, который жил на окраине Беверли-Хиллс. Еще через полчаса он был в полицейском участке железнодорожной станции Голливуд, где и обнаружил Сэнди, задержанную вместе с двумя неграми, и еще одной девушкой за ношение с целью продажи запрещенных веществ. Сэнди и девушка, кроме того, обвинялись в проституции. Билл, шокированный, с побелевшими губами, достал из бумажника деньги Гарри и оплатил залог. Сэнди, испуганная, едва держась на ногах, бросилась к нему. Он ей вообще ничего не сказал, вывел на улицу, поймал такси и только в машине увидел, что Сэнди дрожит и плачет. Она была сильно напичкана наркотиками, выглядела неряшливо и грязно. Билл вдруг увидел ее такой, как есть больной надломленный опустившийся и грязный мысль что его жена была задержана за проституцию ранила его сильнее всего она готова была ради наркотиков на все воровать у него продаваться чужому мужчине билл молча вошел в дом сэнди последовала за ним берни бросился им навстречу. В гостиной Сэнди рухнула на диван. Билл отправился в ванную приготовить ей купание. Иглу и все остальное он собрал, бросил в мусорную корзину и растоптал ногой. Когда ванна наполнилась, он вышел и сказал: "Пойди и искупайся". Казалось, он хочет смыть с нее грязь, но оба знали, что это невозможно. Билл задавал себе вопрос. Как часто в прошлом она делала это, как часто спала с ним после торговли телом для приобретения зелья. В очередной раз за этот вечер слезы подступили у него к глазам, когда он глядел на нее. Сэнди уснула на диване и при этом еще более чем всегда походила на надломленного ребенка. Смотреть на нее было просто больно. Каким-то чудом история не получила широкой огласки, хотя на четвертой странице Лос-Анджелес Таймс следующим утром появилась заметка под заголовком «Сэнди Уэйтерс арестована за наркотики». Были перечислены все объявленные ей обвинения. Билл съежился, читая газету за кофе, сваренным из последних запасов. Проснувшись, он сразу позвонил Адаму и договорился, что придет в этот день работать в бар.